Частные домишки, прятавшиеся за полесадниками, сменились двухэтажными домами с чердачными окошками под фигурными крышами, а те в свою очередь уступили место более рослым панельным многоэтажкам с пристроенными стекляшками магазинов. Старлей тайком выдовил таблетку из кармана, сунул в рот и запил водой. Волшебное средство от заботливой аптекарши приятно торкнуло в голову. Взбодрённый, он поправил кобуру на поясе, Пальцы нервно поиграли за стёжкой, скорее бы. Где-то здесь, может, прятаться, поддавшийся в бега Самсонов, вырвался гад из зацепления от Латайска, где Зек уложил его на рельсы до станции Чернорецкая часа 3 по железной дороге. Мог запрыгнуть на товарняк, а мог и проводница мозги запудрить. Одинокие бабы жалеют сидельцев.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 подчинённые последовали за ним звонок о бомбе поступил из привокзального телефона автомата он тут единственный указал кочанов на телефон на стенке под пластиковым козырьком над главным входом камера висит заметил ширко самсонов мог засветиться проверим решил кочанов направляясь к зданию станции лишь бы в этой дыре техника работала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 Худой шея вытянута, припомнил Серотин. Ну-ка, останови старшой. Вот, этот тип, кажется, похож. Ещё раз прогони. На мониторе худой человек, одетый в спортивный костюм, быстро уходил от здания станции. Он, зуб даю, подтвердил Серотин. Уходит со стороны телефона автомата, время совпадает. Качанов остановил кадр и увеличил картинку. Теперь мы знаем, как Самсонов одет.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 рассылку мне тоже сквозь зубы выдавил старший лейтенант